Как бы там ни было, во всех случаях, известных в настоящее время ученым, дети, выросшие без контакта со взрослыми, лишенные в первые годы жизни возможности речевого общения, говорить ни на каком языке не могли. Отсутствие речи у так называемых тюремных детей, выросших в условиях строгой изоляции, конечно, ни у кого не вызывало удивления. Уже давным-давно известно, что дети учатся языку у нас взрослых. Поразительно другое. Такие дети и в дальнейшем были не способны овладеть человеческой речью, оставаясь за глубокой старости людьми неполноценными. Теперь уже точно выяснено, что для развития речи нужны первые шесть. Потеря их невосполнима. Если человек в детстве овладел одним языком, он позже может освоить второй, третий, а иногда и несколько десятков языков. Если же важнейшие для развития языка годы оказались потерями, то дело непоправимо. Усилия опытнейших педагогов дадут лишь жалкие результаты. Толейрану принадлежит получивший широкую известность афоризм, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Эта шутка, безусловно, содержит известную долю истины. Однако в действительности потребность обмениваться мыслями у человека врожденная. Вспомните эксперимент Акбара. Дети, прожившие 12 лет в башне, объяснялись между собой с помощью жестов. В этом еще одно доказательство, что в основе легенды лежит вполне реальный факт. Во всяком случае, когда без речевого контакта росли вместе двое или больше детей, они всегда вырабатывали свой собственный индивидуальный язык, который, конечно, не имел ничего общего ни с родным, ни с каким-нибудь еще языком. Обычно это был язык жестов и примитивных звуков. В одном из наиболее подробно изученных случаев самодельный язык детей состоял из 21 коренного жеста, с помощью комбинаций и видоизменений которых дети могли передавать друг другу практически любую информацию, доступную их возрасту. Интересно, что дети, выработавшие собственный язык жестов, почти не поддаются обучению звуковому языку, пока их не разъединят, то есть пока не лишат возможности общаться между собой привычным для них способом. Особая важность первых лет жизни ребенка объясняется тем, что в этот период мозг еще продолжает расти. Именно в это время окончательно складываются взаимоотношения между его клетками, и мозг в силу этого обладает наибольшей пластичностью. Ребенок общается со взрослыми, легко и непринужденно овладевает родным языком. Если в среде, где он растет, говорят на нескольких языках, он овладевает и ими. Если такой возможности ребенок не имел, то ему в школе, а затем и в институте приходится затрачивать годы упорного труда, в результате которого юноша, как правило, так и не овладевает устной речи на иностранном языке. В настоящее время педагоги хорошо понимают, что с возрастом способность к иностранным языкам быстро и неуклонно падает. Между тем, по давно сложившейся традиции, изучение языка в школе обычно начинается только с пятого класса. Перенос обучения иностранному языку в детские сады и ясли еще даже не ставится в повестку дня. Между тем, насыщенность школьных программ настоятельно требует разгрузки. Именно обучение иностранным языкам легче всего перенести на дошкольные годы. Можно надеяться, что наша страна, имеющая самую разветвленную сеть дошкольных учреждений, станет первым государством, в котором иностранным языкам будут обучать в наиболее благоприятные для этого годы. Когда у нас в голове французы? Елизавета Сергеевна Драчинская была не только интереснейшей женщиной, искусственным хирургом, но и блестящим лектором. Страстная наездница до самозабвения, любящая конный спорт.